В этом лесу, несомненно, водились страшные звери, которых следовало опасаться. Герберт придерживался того же мнения. Но нигде не было видно следов топора, остатков костра или следа человека. Это, пожалуй, было даже к лучшему. На этой земле, здесь, посреди Тихого океана, присутствие людей могло вызвать не радость, а тревогу. Герберт и Пенкроф почти не разговаривали. так как идти было очень трудно. Они продвигались вперед чрезвычайно медленно. За час пути им едва удалось пройти милю. Пока что охота не принесла добычи. Птицы, певшие и порхавшие между ветвями, были очень пугливы, как будто присутствие человека внушало им справедливое опасение. В одном болотистом месте Герберт заметил среди прочих пернатых птицу с острым продолговатым клювом, похожую на зимородка, однако она отличалась от него довольно густым оперением с металлическим отблеском. «Это должно быть якомар», сказал Герберт, стараясь подобраться к птице поближе. «Было бы очень кстати попробовать, каков этот якомар на вкус, если только он соблаговолит позволить себя изжарить», ответил моряк. В эту минуту камень, ловко пущенный сильной рукой юноши, Подбил якомару крыло. Удар все же оказался слишком слабым. Птица, вспорхнув, с необычайной скоростью исчезла. «Ах, какой я неловкий!» — воскликнул Герберт. «Вовсе нет, мой мальчик!» — сказал Пенкроф. «Удар был направлен верно. И не всякий сумел бы попасть в этого якомара. Не огорчайся, пошли. В другой раз мы его догоним». Разведка продолжалась. Чем дальше продвигались охотники, тем лес становился реже. Но ни на одном из могучих раскидистых деревьев не было видно съедобных плодов. Пенкрофт тщетно искал глазами драгоценную пальму, столь полезную человеку, встречающуюся в северном полушарии вплоть до сороковой параллели, а в южном только до тридцать пятой. Охотники видели вокруг себя лишь хвойные деревья, Деодары, которые Герберт уже знал, дугласы, подобные тем, что растут на северо-западном побережье Америки, и великолепные ели до 150 футов вышиной. Неожиданно над головой Пенкрофа пролетела и уселась на дерево целая стая маленьких птичек с красивым оперением и длинными сверкающими хвостами. Их слабые перья падали на землю, устилая ее тонким слоем пуха. герберт подобрал несколько перышек и внимательно осмотрев их сказал это тригоны я предпочел бы молодуюцисаррку или глухаря заметил пенкров но в конце концов если они съедобны не только съедобны но даже очень вкусны ответил герберт мне кажется к ним не трудно приблизиться и перебить их камнями моряк и юноша ползком подобрались к дереву на нижних ветвях которого расположились птички. Тригоны на лету ловили насекомых, которыми они питаются. Их мохнатые лапки крепко вцепились в небольшие сучья, служившие им опорой. Охотники поднялись на ноги и, действуя своими дубинками как цепом, начали целыми рядами сбивать тригонов, которые и не думали улетать. Почти сотня птиц лежало на земле, когда остальные решились обратиться в бегство. «Вот это подходящая для нас дичь!» — сказал пенкров «Их можно брать голыми руками!» пенкров нанизал тригонов, точно дроздов, на гибкий пруд, и охотники двинулись дальше. Река несколько закруглялась, словно собираясь повернуть к югу, но изгиб, вероятно, был невелик, так как река текла с гор и питалась водой снегов, покрывавших склоны средней вершины. Непосредственной целью экскурсии... Было, как известно, желание раздобыть для обитателей труп как можно больше дичи. Пока что Пенкроф и Герберт были не особенно близки к достижению этой цели. Моряк упорно продолжал поиски добычи и сердито ворчал, когда какое-нибудь животное, которое он даже не успевал разглядеть, быстро убегало, скрываясь в густой траве. «Если бы только с ними была собака, топ». Но топ исчез вместе со своим хозяином и, вероятно, погиб. Около трех часов дня охотники заметили среди зарослей можжевельника новые стаи птиц, которые усердно склевывали похучие ягоды. Неожиданно в лесу раздался трубный сигнал. Этот странный громкий звук издают представители семейства куриных, которых называют косачами. Вскоре показалось, несколько пар этих птиц с красным оперением и коричневыми хвостами. Герберт легко узнал самцов по острым надкрыльям, образуемым приподнятыми шейными перьями. Пенкрофт считал весьма желательным поймать парочку косачей по величине не уступавших курице, а по вкусу напоминавших рябчика. Но сделать это было трудно, так как косачи не позволяют к себе приблизиться. После нескольких бесплодных попыток которые только распугали птиц, моряк заявил. «Ну, раз их нельзя убить на лету, нужно попробовать поймать их на удочку». «Как Карпов?» — воскликнул Герберт, до крайности удивленный этим проектом. «Да, как Карпов?» — серьезно ответил пенкров Моряк нашел в траве с полдюжины гнезд, в которых лежало по два-три яйца. Он не прикоснулся к этим гнездам, которым их хозяева могли вернуться. Именно вокруг них Пенкроф и вздумал натянуть свои лески, настоящие лески для ужения с крючками. Отойдя от гнезд подальше, он смастерил эти странные орудия, которым мог бы позавидовать любой ученик Исаака Уолтона. Герберт с понятным интересом следил за действиями Пенкрофа, хотя не очень надеялся на удачу. Материалом для лесок, послужили веревки из тонких лиан, длиной в 15-20 метров. На одном конце их вместо крючков матрос привязал толстые крепкие колючки, добытые в зарослях карликовых акаций. Что же касается приманки, то для этой цели как нельзя лучше подходили жирные красные черви, во множестве ползавшие по земле. Изготовив удочки, Пенкров осторожно пополз по траве и укрепил концы лесок, вооруженные крючками у самых гнезд косачей. Потом Пенкрофт с Гербертом спрятались за большое дерево, крепко держа в руках концы удочек. Теперь оставалось терпеливо ждать. Герберт, надо признаться, все еще не очень надеялся на успех плана своего изобретательного товарища. Прошли долгие полчаса. Как и предполагал Пенкрофт, несколько косачей вернулись к гнездам. Весело подскакивая, они искали себе пищи, ничуть не подозревая присутствие охотников, которые осторожно спрятались с подветренной стороны. Герберт был очень заинтересован и, затаив дыхание, следил за птицами. Пенкроф вытаращил глаза, раскрыл рот и вытянул губы, словно смакуя заранее вкусный кусок дичи. Птицы спокойно расхаживали взад и вперед, не обращая на крючки никакого внимания. Наконец, Пенкров слегка потянул за лески, и червяки закачались как живые. Можно не сомневаться, что моряк в эту минуту волновался куда больше, чем обыкновенный рыболов. Рыбак ведь не видит свою добычу, скрывающуюся под водой. Движение червяков заинтересовали птиц, и они подбежали к крючкам, широко разинув клювы. Три косача, самые прожорливые, мигом проглотили приманку, а вместе с ней и крючки. Внезапно Пенкров резким движением дёрнул за лески, и сильное хлопанье крыльев подтвердило, что добыча поймана. "Ура!" закричал Пенкров, бросаясь со всех ног к своей дичи. Не прошло и минуты, как три тетерева уже бились у него в руках. Герберт громко захлопал в ладоши. Он никогда ещё не видел, чтобы птиц ловили на удочку. Но Пенкров человек очень скромный, сказал что делает это не впервые и что заслуга этого изобретения принадлежит не ему. В нашем положении заявил он еще и не такую штуку придумаешь Тетерева были крепко связаны за лапки и пенкров, счастливый что возвращается с добычей решил что время двинуться в обратный путь. солнце уже клонилось к закату река указывала дорогу домой и и охотникам оставалось только идти вниз по течению. Часам к шести вечера Герберт и Пенкроф, утомленные, но довольные, возвратились в трубы.